глава два дорога в зону если ты решил идти в зону то первонаперво нужно усвоить одно элементарное правило никому не верь и к тому времени как вояки решили устроить себе внеплановый перекус я уже битый час лежал на пузе в покрытой росой траве и боялся даже голову поднять дабы не засветиться в лучах армейских прожекторов жадно рыщущих вдоль опушки леса левое плечо придавленное рюкзаком нещадно ныло, к тому же организм с трудом сдерживал выпитый в придорожной забегаловке холодный чай. Вообще-то я не из робкого десятка, но черт дернул меня связаться с человеком по прозвищу Эд, который за умеренную плату обещал таким вот наивным кретинам, как я, устроить быстрый и безболезненный переход периметра. Взяв частичную предоплату и снабдив полезными сведениями, Он оставил меня в небольшой придорожной кофейне переваривать полученную информацию и отвратный лимонный напиток. Выдвигаться решили в 4 утра. Момента лучше не выдумаешь. Идеальное время, пока командование блокпостов видит десятый сон, а солдаты и младший офицерский состав целиком и полностью предоставлены себе любимым. По словам Эда, он неоднократно провожал туристов за периметр и здешние офицеры давно им прикормлены. На деле все оказалось жестче и прозаичнее. Мой недавний знакомый навстречу не явился, и ныне приходится расхлебывать всю эту кашу самостоятельно. Не могу утверждать, что сильно обижен, но смутное ощущение беспокойства уже прочно укоренилось во мне и, как оказалось, не зря. Едва прозвучали первые очереди «Я зайцем сиганул в ближайший овраг», Именно этот простой маневр и спас меня от мгновенного обнаружения. При всем моем оптимизме, свистящем из всех щелей, имеется в данной истории одно сильно смущающее меня обстоятельство. И речь даже не о том, как мне теперь без попасть в зону. Даже выбраться незамеченным из этой передряги представляется мне воистину маловозможным. Время тянулось непростительно медленно, и я уже окончательно приуныл, Тем более, что скользкая жижа на не располагает к радужным размышлениям. Как вдруг, рядом во овраг соскользнула и плюхнулось еще одно матерящееся шепотом тело. Пальцы инстинктивно потянулись к ножу. «Но «Ну, если что, просто так свою жизнь не отдам», — подумал я вдруг в порыве вдохновения. «Эй!» — обратилось ко мне тело. «Чего разлегся? Ногу подтяни? Того и гляди, в морду мне треснешь. Я даже опешил сперва» но быстро пришел в себя и понял, что мне неожиданно улыбнулась удача. Определенно, это был сталкер. «Ты впервые в зону, да?» Отрывисто отплевываясь, поинтересовался он. «Пистолет достань, на случай, если придется прорываться с боем, и не таращи на меня свои зенки». Я достал свой новенький, буквально нулевый грач, купленный мной около года назад у одного знакомого офицера окружного отдела МВД. Парень скривился. «Аккуратнее с этой штукой. У нас на кордоне в прошлом году один паренек, совсем еще зеленый, ногу себе таким прострелил. Перезаряжал дулом в землю. Орал, как раненый кровосос. Всех вояк переполошил. На силу ноги унесли. И кто вам таким оружие продает? Мозги бы еще к нему в комплекте». Я невольно улыбнулся. До меня постепенно доходила вся абсурдность происходящего я абсолютно трезвый и вменяемый лежу в грязной луже с каким то незнакомым мне пареньком намного младше меня а он еще и жизни меня учит с видом почтнейшего старейшины приготовься шепнул парень и тут произошел ряд событий несомненно изменивших всю мою жизнь в корне правда не я ни участники тех событий об этом пока конечно же не догадывались во первых тишину нарушил густой бас «Смирно!» Воображение сразу же нарисовало, как солдаты по ту сторону забора вытянулись в струнку. «Вольно!» — благодушно выдохнул говорящий и подавил икоту. «Мне бы до ветру, солдатики! Давайте-ка погуляйте!» «Не положено, товарищ полковник!» — доверительно, но твердо возразил один из военных. «Да что вы! Совсем страх потеряли!» — красноречиво удивился офицер. «Я приказываю. А приказы у нас что?» «Правильно. Сначала выполняются, а потом уже оспариваются. И прожектор свой дурацкий разверните в другую сторону. У вас тут такая охрана, что мышь не проскочит. А то вот еще чего не хватало, чтобы весь периметр узрел командирский зад. «Товарищ полковник, это зона!» Снова было вдался в объяснение солдат, но подвыпивший полковник был непреклонен». Прошлым вечером он прибыл на КПП с инспекцией из столицы, и о знал лишь по рассказам, которые казались настолько фантастичными, что верить в них сознание отказывалось. Вопреки всем ожиданиям, за кордоном его встретили деревенская тишина и любезный, командующий блокпостом, хлебосольный капитан, предложивший ему повременить с инспекцией до утра а вместо этого вывести из организма радионуклиды, выдержанным армянским коньяком. Полковник, конечно, прошелся для вида по территории, поспрашивал солдат о службе, но от коньяка не отказался, и поэтому ночь пролетела практически незаметно, а под утро организм взял свое и почти что с благодарностью после долгой дороги принял в себя алкоголь и трансформировал его в легкое опьянение. Солдаты, скрипя сердце, ушли, оставив полковника совершать свой утренний эмоцион. Полковник уже присел на пригорок и задумался о зоне и ее обитателях. Как любой штабной работник, он искренне радовался таким вот полевым выходом в память о славном прошлом. И, увлекшись приятными мыслями, он не заметил, как прямо за его спиной кирпич за кирпичом разбирается основание стены». В густых утренних сумерках дыру в заборе заполнила фигура, облаченная в камуфляж, и, приставив нож прямо к горлу военного, почти на грани слышимости прошептала «Пикнешь урою!». Если бы ревизор был по-настоящему храбрым человеком, он бы, наверное, попробовал совладать со злоумышленником самостоятельно, а на шум потасовки наверняка сбежались бы охранявшие периметр солдаты». Но до пенсии ему оставалось несколько месяцев, а на даче в этом году обещался удвоенный урожай его любимой заранее посаженной клубники. Поэтому полковник промолчал, и две серые фигуры, надежно укрытые от посторонних глаз кустарником, скрылись в близлежащей лесополосе. Спустя час я и мой случайный попутчик добрались до лагеря новичков, расположенного в паре километров от линии кордона. Ничего примечательного. Несколько старых обветшалых домов с просевшими крышами, ржавая невидная с дороги бочка с костром, да бункер торговца Сидоровича, с виду напоминающий небольшую землянку, а по сути представляющий из себя уходящее далеко под землю многоуровневое бомбоубежище с множеством подземных ходов и выходов. Мы уселись к огню, и мой невольный спаситель решил познакомиться поближе. «А ты неплохо держался, молодец. Тебя как зовут-то, счастливчик?» «Арсений», — улыбнулся я. Парень прыснул. «А меня баламут. Для друзей просто мут. И запомни, Хм, Сеня, в зоне никаких имен. Иначе, как говорят бывалые, она восхитится твоей самонадеянностью, схватит тебя за жопу и сожрет. Так-то». На секунду я даже задумался, перебирая возможные прозвища. Старые никнеймы с форумов, школьные клички. Ничего толкового не шло в голову, как назло. Мучительные раздумья, пожалуй, отразились на моем лице. Иначе из-за чего губы мута тронула такая снисходительная улыбка? Ну, зови меня ветром, наконец решил я. Старое прозвище как-то мне ближе. Ветер это сильно оскалился муд. «Только не все так просто. В зоне клички находят тебя сами. Моргнуть не успеешь, и какой-нибудь бывалый сталкер окрестит тебя на счастье. Или проштрафишься, и прилипнет к тебе обидное прозвище. Ты, главное, гляди в оба, и себя не проморгай. За периметром люди быстро меняются, но, как рассуждает наш Сидор, они просто являют миру свою истинную суть» потому как на ужимки и притворства тут просто не остается времени. Все силы уходят на то, чтобы отрастить глаза на затылке, а иначе съедят. Это, кстати, и к людям относятся не только к мутантам». «Так, значит, правду говорят?» — восхитился я. «Мутанты тут водятся, аномалии и все такое?» «Все такое», — вздохнул Мут, закатив глаза. «Да всего такого нужно еще дожить». «А для начала сконцентрируйся на мутантах и аномалиях». Он налил мне душистого чая и доверительно хлопнул рукой по плечу. «Знаешь, Сеня, есть в тебе что-то такое?» «Не сформулирую сходу. Но определенно мы с тобой одной крови. Зона никогда не сводит случайных людей. А в нашей встрече отчетливо улавливается какой-то тайный промысел. Давай рассказывай, что за нелегкая в зону тебя привела». И пойдем придавим часок-другой, пока ребята не проснулись. Поспав пару часов покосившиеся покосившейся лачуге, почти под открытым небом, проснулся я неожиданно бодрым и отдохнувшим. муто уже и след простыл. Потянувшись хорошенько, я вышел на улицу, к костру, где обнаружил своего спасителя в компании других сталкеров. Говоря откровенно, я даже заподозрил, что ты слинял, улыбнулся я с облегчением, глядя на Мута. «Уже устал от него, салага?» пробасил полный парнишка в грязном комбинезоне. «Болтун он у нас еще тот! Ну что, Мут, знакомь нас со своим протеже, не скромничай!» «Прошу любить и не жаловаться! Неофит, Сеня!» Абсолютно поклоунски улыбнулся присутствующим Мут, отвесив в мою сторону шутливый поклон. «Ну, здравствуй, Сеня!» «Добро пожаловать к костру», — улыбнулся мне загорелый сталкер в годах и протянул жилистую сильную руку. Высокий парень в потрепанной куртке второй час травил байки из сталкерской жизни, которые зарождали во мне все большие сомнения в купе с некоторым недоверием. Казалось бы, еще вчера я, лучший студент своего курса, поступил на работу в известное московское издательство на должность помощника-редактора. Вскоре такая работа мне опостылила, кровь молодая бурлила и требовала героических свершений. Сменив уютный кабинет на корреспондентские корочки, я с головой окунулся в столь любимую мной полевую журналистику. На третьем году работы подвернулась хорошее дельце, в которое я ввязался с ходу ничего толком не разузнав. Областной кандидат в депутаты, примерный семьянин и просто хороший человек Алексей Филонов был увлечён в близкой дружбе с одним очень опасным и от этого вызывающим особый интерес бывшим криминальным авторитетом, а ныне легальным бизнесменом Александром Калашниковым. Вдоволь покопавшись в их прошлом, Я и мой напарник раскопали такое, отчего волосы на наших телах от любопытства встали дыбом. Их обоих связывало не иное, как общий интерес к зоне отчуждения. Казалось бы, ничего криминального, многие сейчас ей интересуются. Оба товарища не раз принимали участие в импровизированных сафари для избранных. Раз в году выезжали они на пару недель в зону, попить басяцкой водки, поболтать с местным населением, побродить по руинам некогда прекрасного города Припять. В общем, тряхнуть стариной в память о славном советском прошлом. Итог оказался неутешительным. То ли я не особо удачливый журналист, то ли слава моего напарника-папарацци не давала мне покоя. Но однажды я абсолютно случайно подслушал странный разговор в одном из модных столичных баров. И прямо-таки крестцом почувствовал, как снежный ком данной истории набирает обороты, дабы потом слететь с горы и прихлопнуть пронырливого журналюгу, то есть меня, своей огромной холодной массой. Я только что выпил лишнего в компании бывших сокурсников, с которыми отмечал трехлетие со дня окончания журфака. Естественно, пошел покурить и освежиться в местную, абсолютно гламурную и вопиюще-эксклюзивную, как и сам клуб, уборную. Бегло обведя взором пустое помещение, я с облегчением присел в самой дальней от двери кабинке, закрыл глаза и с упоением закурил. Голова моя гудела, а мысли путались так, что я, наверное, не заметил, как отключился на пару минут, прямо не внимая сигареты изо рта». В себя меня привели звуки тихой беседы. Такая уж у меня привычка, хоть в барабан бей, я все равно не проснусь, а стоит услышать человеческий голос, и сон как рукой снимает. Сначала я не вслушивался в разговор за стенами кабинки, а просто приходил в себя после внеплановой отключки. Но то, что было сказано дальше, придало мне бодрости и заставило мозг работать на пределе возможного. «Саша, я был там». Прошипел знакомый мне голос. И видел все своими глазами. «Это незаконно. Даже то, чем ты занимался в девяностых, это детская забава по сравнению с тем, что там творится». Сомнений не оставалось. Сочный баритон принадлежал Алексею Филонову. «Ты вляпался в такую кучу дерьма, что тебе уже ни одна лопата не поможет впору вызывать экскаватор». «Да знаю я» отозвался хриплый, отрывистый тенор, принадлежавший, несомненно, его другу, Александру Калашникову. «Мне теперь оттуда не выбраться, и тебе тоже, все мы связаны. Ты сам согласился профинансировать экспедицию в Припять. Я тебя за карман не тянул. Оба мы числимся в списках инвесторов, и от этого мне, конечно, совсем не слаще. Мало того, что сам вляпался, да еще друга втянул. Леха...» Шумно выдохнул бизнесмен и прихлопнул товарища по плечу. «Придется идти. Через неделю прогнозируют мощный выброс. Научники сворачивают свой лагерь на янтаре. Говорят, ни одна защита не выдерживает излучения. А эти головастики, черт их дери, еще ни разу не ошибались в своих расчетах. Времени тебе на раздумье до понедельника. Я лично выдвигаюсь. Это знак. Грех такой возможностью не воспользоваться». «Я пас», — пролепетал побледневший Филонов. «Как знаешь, Алексей», — голос Калашникова едва заметно дрогнул, — «пойду, а то наши друзья меня хватятся и недоброе заподозрят». Затем дверь хлопнула, Калашников вышел. А я все сидел на толчке, не заметив, как притянул ноги плотнее к груди, дабы не быть разоблаченным в подслушивании чужой беседы. Мысли роились, как гнус над прудом». «Чего же такого с улитым этот выброс? Да и что это вообще за дрянь такая?» Вскоре послышался скрип. «Дверь в туалет отворилась, и я понял, что мы с Алексеем Яковлевичем здесь не одни». Некий человек отвернул кран в умывальнике и подошел к стоящему у стены политику. «Почему Филонов не последовал за другом?» — удивился я. «Предпочел остаться здесь и поразмыслить о чем-то? Или кого-то подождать?» В ответ на мои размышления Филонов нервно дернулся, а так как дверь кабинки была плотно заперта, я мог наблюдать лишь движение ног. «Ох, это ты? А мне уже везде мерещится опасность, наверное, старею». Кандидат в депутаты натянуто усмехнулся. Я затаил дыхание. Незнакомец помедлил и уверенным шагом продвинулся чуть ближе к Филонову. Затем завязалась потасовка – Еще около минуты Филонов сопротивлялся, а следом раздался приглушенный всхлип, и депутат окончательно сполз в медвежьи объятия незнакомца. Осторожно опустив свою жертву на пол, он отработанным движением сделал политику инъекцию и, забрав с собой шприц, скрылся за дверью. Забыв об осторожности, я вылетел из туалетной кабинки и подбежал к Филонову. Несомненно, он был еще жив никаких видимых повреждений не было но все же политик задыхался лицо его налилось багрянцем не сводя с меня испуганных глаз он жадно пытался поймать ртом воздух пальцы его шарили по кафелю как будто стараясь что то там отыскать глаза застыли исступленно уставившись в одну точку ты ты невнятные сипло бормотал он я спешно наклонился к филонову буквально раздирая одной рукой ворот его рубашки. Другой уже набирал номер неотложной помощи, как вдруг он одним могучим движением подтянул меня к себе. «Зона ждет... Ух, тебя...» Он поперхнулся и продолжил. Взгляд его в одну секунду перестал блуждать и стал очень осмысленным. «В нагрудном кармане... бумажка... там... пуля... бармен...» «Калаша предупреди!» Ненадолго мне показалось, что депутат агонизирует и бредит, но он вытащил откуда-то помятый клочок бумаги и вложил его прямо мне в руку. «Иди в зону!» «Ждет!» «Она!» «Это ты!» «Это мы!» — выдавил из себя Филонов и захрипел, захлебываясь собственной кровью. Рука его ослабела и сползла на пол. Рядом с ней я заметил необычного вида смартфон. На экране темнело окошко с недописанным сообщением. «Белов, я в жопе. Выход в зону планируется на 30 апреля. У поворота на армейские склады нас будет ждать калаш. Ни в коем случае не...» Из раздумий меня вывел требовательный голос диспетчера скорой. «Я слушаю вас. Говорите же, вас не слышно!» Покрутив телефон в заледеневших от шока руках, я поспешно нажал на отбой вызова и убрал гаджет в нагрудный карман. Нужно идти в зону. Только там я смогу разобраться в этой истории и доказать свою непричастность к преступлению. Я не питал иллюзий насчет того, что убийцу найдут, скорее дело пришьют мне. А что? Папарацци подглядывал за несостоявшимся депутатом в туалете элитного клуба. Тот, конечно же, разозлился и начал предъявлять претензии. «Алиби у меня нет, я 30 минут проторчал в сортире в компании будущего покойника Филонова и его странных друзей. Калашников в подозрений, он покинул туалет 10 минутами раньше и уже вполне счастливо попивает коктейли в кругу товарищей. А я в яме, по всем параметрам». Тем более, что мне уже неоднократно угрожали расправы секьюрити Филонова, да и сам он при случае за словом в карман не лез, обещая выдернуть ноги, вроде как за нарушение закона о неприкосновенности частной жизни. Я, конечно, к сведению угроз не принял, и вполне мог спровоцировать Филонова не только на крепкое словцо. К тому же мне откровенно не давали покоя странные речи политика, да и эта чудная записка не добавляет ясности. Я развернул листок и неуверенно прочел ее содержимое. Пуля летит в бар, калаш лежит на складах. Бог каменных плит стоит прожитых лет. Чистый нетронутый лист сделает желтым пар. Ключ ко всему долг, следуй за ним, журналист. Что сказать, я в шоке. Взрослые дяденьки играют в шпионов так, как нам и не снилось. Недоуменно перевернув записку, я тут же наткнулся на продолжение текста, очень похожее на расшифровку странного стихотворения. «Пуля» — свободный сталкер. «Калаш» — калашников. Напротив Бога теснился убористый, частично зачеркнутый текст, написанный другим почерком. Разобрать что-то сложно, кроме слова «монолит» и упоминания о наемниках с диких территорий. Явная аббревиатура «пар» оставалась без разъяснения. Далее вчитываться я не стал, не было времени. В любой момент в туалет мог кто-то войти. Однако раздумывать некогда, нет алиби, нет свободы. Я, как заправский шпион, стер свои отпечатки с дверей туалета и открыл окно. А за ним благоухала свежая весенняя ночь. 30 апреля через 4 дня. Я вполне успею взять билет до Киева а там без проблем по ЖД и попутками доберусь до детяток, где, по словам очевидцев, вполне реально найти провожатого в зону. Доехав до дома, я быстро побросал свои вещи в рюкзак. Пистолет, диктофон, наработки по Филонову, банковскую карту и свои сбережения за последние полгода. Порывшись в карманах в поисках телефона с целью его отключить, я неожиданно нашел смартфон Филонова. «В ногах похолодело, но мысли мои стали до предела ясными. Итак, я идиот. Утащил смартфон у такого сомнительного покойника. Глаза бы мои его не видели. Но как ни крути, информация на нем могла оказаться ценной. Недолго думая, я вырубил коммуникатор и бросил его в рюкзак. Покопаюсь в дороге». Вопреки моим сомнениям, купить авиабилет до Киева было для меня чуть ли не самым плевым делом во всей этой запутанной истории. Вывод напрашивался один, меня не искали. Спустя несколько часов я уже сидел в уютном салоне самолета и слушал свою любимую радиостанцию, обещавшую своей аудитории бодрую музыку для души и тела. Вот уж чего-чего, а бодрости моему организму сейчас катастрофически не хватает. Спустя 30 минут радиовещание было прервано экстренным выпуском новостей, в котором ни словом не обмолвились об убийстве кандидатов-депутаты, что, к слову сказать, очень сильно меня удивило. Выпив кофе и немного успокоившись, я крепко уснул и благополучно продрых до самого прилета в Киев. Мне снились странные обрывочные сны о худом парне в армейской куртке, о Калашникове, пытающемся придушить меня в сортире клуба. Иногда мне виделась пыльная длинная дорога, обрамленная остатками жухлой травы. Я просыпался, вздрагивая, и снова проваливался в шаткое небытие. И сон тянулся дальше, пока стюардесса осторожно не потрясла меня за плечо, приглашая на выход. К вечеру того же дня я добрался из Киева в поселок Детятки, как говорится, без происшествий. Порывшись в коммуникаторе Филонова, я нашел контакты Эдика-проводника и решил незамедлительно навести о нем справки среди местного населения. Общительные алкашик к которым я прибился у ларька на автобусной станции, шепотом поведали мне истории о сталкерах-проводниках в зону, которые за умеренную плату могут провести любого желающего за военный кордон. Эдик, по их словам, был самым надежным и осторожным из них. Однако настоятельно рекомендовали мне об этом помалкивать и за периметр не соваться, потому как никто оттуда еще не возвращался прежним. «Тамо многое чего творится», — прошамкал самый почтенный и беззубый из них. «Говорят, что зона мозги людям сжигает и обращает их в своих рабов. В прошлом году мой племянник туда и ушел, да так и не обернулся. Мы уже, почитай, думали, что он изгинул там». Как вдруг приходит весточка от него вместе с Эдом. Пишет он, значится, письмо, исправляется о нашем женой здравии. Просит передать ему через Эдика немного денег, потому что крупно задолжал он одному местному барыге. Мы, конечно, поднапряглись, собрали ему с женой пару тысяч гривен. И вот уже несколько месяцев, как опять от него ни слуха, ни духа. «Ты с Эдом не связывайся, он знает, как разум смутить», — наставлял меня другой. «Парень-то конечно, надежный, но слегка сдвинутый на этой своей зоне. Решил он, значит, непременно добраться до исполнителя желаний, что в четвертом энергоблоке сокрыт». «До чего?» — удивился я. «До исполнителя, то есть монолита», — возбужденным шепотом пояснил мужик. Ходят слухи, что под многотонным бетонным саркофагом есть некий камень, что улавливает и исполняет желание всякого, прибывшего к нему с просьбой. И озвучивать его совершенно не обязательно. Он дает человеку лишь то, в чем тот, правда, нуждается. Даже если сам человек толком ничего об этом не знает. Я помню, сразу после второго выброса приехал в зону молодой ученый-биолог Юра Семецкий. Много мы с ним беседовали в то время, так как он остановился у меня на ночлег, да так и остался, вплоть до самой своей последней вылазки в зону. Хороший мужик был. Так вот, много раз он со мной делился по пьяни, что самым заветным его желанием в последние годы стало стремление любыми путями выведать секрет вечной жизни. И вот отправился он к Монолиту, чтобы узнать ответ на вопрос, да так и сгинул там, не за хвост собачий. Вот только потом стали встречать его в разных уголках зоны, и то в аномалию он влетит, то чернобыльский кабан его на клыки поднимет. А по сталкерской сети всем одинаково приходит сообщение, что так мало так, сегодня в такое-то время и таким-то способом погиб сталкер Семецкий. И знаете, говорят, что нет для него теперь смерти ни в зоне, ни за ее пределами. Узнал он свой секрет, стал вечным сталкером». Почитай, по десять раз на дню различными смертями умирает, а все равно живее всех живых. Таким вот образом порой монолит истолковывает желания приходящих к нему людей. Поэтому ты, паренек, уматывай отсюда, пока жив и в здравом рассудке. Вам молодым нужно жить, веселиться, да деток рожать, а не лезть в пасть своей смерти, да стремиться навстречу с неизвестным. Текай отсюда поскорей и никого не слушай». Со вздохом закончил старик свой рассказ. «Жизнь одна, чтоб ее!» Что тут сказать? Взбудоражили меня байки мужиков, почище прыжков с парашютом. Но, с другой стороны, чем еще им отрабатывать дармовую водку, как не байками? Подумав, я уговорил самого немногословного из них сопроводить меня к Эду. Распрощавшись с местным бамондом Мы двинулись в сторону реки, где в отдельном двухэтажном срубе проживал сталкер по имени Эд. На первый взгляд Эдик не выглядел впечатляюще. Небольшого роста очкарик с вечным насморком и редким пушком над верхней губой. Он больше походил на среднестатистического ботаника, чем натертого сталкера. Но было в его взгляде нечто такое, что развеивало это впечатление на первых минутах беседы. Проскальзывала в нем какая-то жестокость, движения отрывистые, рубленые быстрая грамотная речь, все говорило о его образованности и богатом жизненном опыте. Несмотря на всю склонность к шуткам, веселым назвать его было сложно, как будто нес он в себе тяжелый внутренний груз. Улыбается, язвит, а глаза его остаются холодными. Обсудив все интересующие меня детали... Перешли мы непосредственно к вопросам экипировки. После недолгих колебаний Эд вручил мне навехонькую, с иголочки, сталкерскую куртку, усиленную кевларовыми пластинами, стандартный видавший виды десантный нож ручной заточки и трехдневный запас консервов типа «Завтрак туриста». После чего мы решили обмыть нашу сделку в ближайшем придорожном кафе. Обмывали, конечно же, чаем так как мой провожатый никогда перед делом не пил и мне не советовал. А потом он оставил меня ненадолго наедине со своими мыслями и удалился к себе домой, чтобы подготовиться к вылазке. Посидев немного в кафе, я отправился вдоль берега реки к назначенному моим проводником месту встречи и притаился в корнях под дубом, углубившись в чтение информации, сохраненной на смартфоне Филонова». «Да, возможно, включать телефон покойного – идея глупая. Я знаю, о чем думают мамкины шпионы. В первую очередь о том, что на ладонник оснащен датчиками слежения. Меня отловят по спутнику, и кирдык подползет с громкими фанфарами. Обязательно с тыла торжественно выводят таккату Баха. Но есть в этой истории масса нестыковок, которые заставляют думать, что смартфон попал в мои руки не случайно». Кто-то знал, что я окажусь в нужное время в необходимом месте, будто наши пути незримо сошлись в одной единственной точке. По закону Мёрфи, самые очевидные выводы, как правило, оказываются самыми верными. В странном стишке есть прямое обращение к некому журналисту, который должен следовать долгу. А еще я незаметно для себя набрался в ночном клубе, что абсолютно не свойственно моей натуре. Оказавшись из-за этого в комнате задумчивости, стал невольным свидетелем беседы давних друзей, которые обсуждали весьма странные вещи. Это прямая связь с историей, которую я расследовал в последнее время. К тому же прошли сутки с момента смерти Филонова, а меня никто и не пытался искать. Я спокойно пересек границу, мне не звонят родные и друзья, которым я и словом не обмолвился о своей поездке. Смерть Филонова словно замяли, а еще несколько дней назад он не сходил с разворота в газет, тем не менее пропажа столь медийной персоны не вызвала резонанса в СМИ. Что-то явно не стыкуется, но вот что именно, это я и хочу выяснить, идя в зону. Минут 20 активного поиска информации в смартфоне, и я выяснил, кому было адресовано последнее сообщение политика. Василий Белов, он же Домра, бывший военный сталкер, ставший вольным несколько лет назад после провального рейда армейского спецназа на территории радара. После того, как Меченый выбил оттуда группировку «Монолит», обширные складские помещения и объекты стратегической важности долгое время пустовали пока однажды туда не заползли ужом и не обосновались некоторые представители вольного народа. Группа сталкеров во главе с «Волком», численностью не менее 50 душ, засела на укрепленной территории и не давала спуска воякам очень долгое время. Помогали им бойцы свободы, сосмеженных с радаром армейских складов. Пока сталкеры окончательно не растащили дефицитный в зоне ресурс, решили военный объект у них отбить и быстренько занять стратегически важное положение на ближних подступах к припяти где свой клондак артефактов агрессивно охраняла вооруженное до зубов религиозная секта поклоняющаяся монолиту и зоне как кровавым богам нового стремительно меняющегося мира сходили разок и феерично обломались гениальный но сильно пьющий техник кардан в соавторстве с группой энтузиастов перебрал малую антенну выжигателя мозгов, и та неожиданно исправно заработала. А посему путь в Припять на долгое время оказался подконтрольным волку и товарищам в том числе и представителем группировки «Свобода», которая стремительно заключила со сталкерами «Союз» и даже выделила дополнительных бойцов в помощь, ибо на монолитовцев антенна выжигателя действовала слабо. Атаки фанатиков участились. Но вольные с фрименами довольно успешно их отбивали. Долговцы, разумеется, нервно задергались. Коалиция вольных сталкеров с далеко не дружественной им свободой изрядно прибавила седых волос в носу полковника Воронина. Однако глава долго принял Соломоново решение о временном перемирии с фрименами на почве общих интересов в войне с монолитом. Выходки которых в последнее время стали особенно гадкими и жестокими Чего только стоила недавняя расправа над долговцами в темной долине Где большую группу заперли в подземельях, кишащих аномалиями и неизвестными тварями Повременив еще немного, военные решились на рейд к выжигателю Волк же, предупредив сталкеров по засекреченному каналу, врубил антенну в половину мощности Смрадную долину радара и без того тревожную наполнили жуткие миражи, от которых шерсть на теле военных молниеносно встала дыбом. Вернувшись на базу, вояки наперебой рассказывали о волне мутантов, лавины обрушившейся на них с радара. Пара рядовых помутились рассудком, остальные лили кровавые сопли до самых армейских складов. Кое-как добравшись до лагеря и отрапортовав командованию, вояки решили пойти длинным, но более верным путем. С одной стороны, у военных и вольных были дружеские отношения с долгом, а с другой, обе коалиции вели перманентную кровопролитную войну с группировкой религиозных фанатиков по имени Монолит. Была и третья сторона вопроса. Вольным сталкерам помогала свобода, с которой и у долга, и у военных установились крайне напряженные отношения. Потеряв в мелких стычках и без многих, военные договорились с долгом и отправили к вольным сталкерам своего парламентера, Домру, отряд которого, построившись свиньей, но выставив белый флаг, сигнализировал по сети о своем желании поговорить мирно с представителями сталкерства. Переговоры были продолжительными и жаркими, но в результате свободы и долг, впервые за долгие годы кровопролитных стычек заключили шаткое перемирие между собой. Парламентер же со стороны военных на связь с командованием так и не вышел. Сняв погоны украинской армии и надев шевроны вольного сталкерства, для внутренних войск Украины Домра навсегда стал дезертиром, перебежчиком и фигурой нонграта. А что именно побудило его на эту рокировку, история пока умалчивает. Единственное, что я понял из заметок Филонова, так это то, что сталкера Домру следует отыскать и поговорить с ним лично. Он явно в курсе истории и может многое прояснить, если, конечно, не пристрелит меня на месте. Политик доверял ему как себе, о чем красноречиво говорят последние сообщения Филонова. А уж я-то попробую найти правильные слова.